Глава двадцатая. На следующее утро, провожая его, Настя сказала, что нашла себе работу. Или почти нашла. Она с самого начала не хотела сидеть на шее у любимого человека, искала вакансии в солидных компаниях. На прошлой неделе она отправила свое резюме в одну очень приличную компанию, и сегодня ее вызвали на собеседование. «Я не могу целый день сидеть без дела», — объяснила она, — «и не хочу быть содержанкой». Ты следишь за домом, напомнил ей Владимир Васильевич. А зачем за ним следить, когда тебя нет? Могу следить за ним и в твоем присутствии. Если тебе нужны деньги, скажи, сколько? Мне нужна работа, а там удобный график с 9 до восемнадцати. Станем из дома вместе выходить, но возвращаться я буду немного раньше, чтобы успеть тебя покормить. Что за место? Автосалон Renault Ниссан. Им срочно требуется администратор с приятной внешностью. Странно, изобразил недоумение Владимир Васильевич. Когда люди приходят в салон, чтобы выбирать новый автомобиль, больше смотрят не на ноги администратора, а на машины. Но запрещать ей Высоков не стал. Только когда ехал на работу, подумал, что у него начинается настоящая семейная жизнь, когда жена пытается внести свою лепту в семейный бюджет. Она будет делиться с ним не только своими доходами, но и всем происходящим на ее работе. Он будет снисходительно слушать, немного недовольный тем, что у жены теперь есть другая жизнь, и временами любимой девушки уже не будет возле него. И что-то вновь терзало его, так сильно, что Высоков едва не застонал от этой внутренней боли. Внезапно он осознал, что мечта о счастье, поднявшая его на своих прозрачных крылышках так высоко, отбросила самое главное, что должно волновать. Он совсем не вспоминает убитого прокурора Марьянова, «И как теперь жить, зная, что хоть и убил не сам лично, но живешь ведь с убийцей и покрываешь убийцу?» «Но с убийцей ли?» Статья 109 Уголовного кодекса не говорит об убийстве, а только о причинении смерти по неосторожности, а значит, Настя не убийца, и он не покрывает убийцу. Он пытался успокоить свою совесть, но не получалось. Рука сама тянулась к телефону, чтобы позвонить и узнать у генерала Корнеева На каком этапе следствия? Скоро ли будет раскрыто резонансное преступление? После обеда Корнеев позвонил сам. Словно издеваясь, начал говорить о каких-то совершенно неинтересующих высокого вещах. О том, что его дочь прошла второй этап президентской программы «Молодые лидеры России», а если окажется в числе победителей со своей программой совершенствования банковской системы страны, то ее включат в кадровый президентский резерв. а программу засчитают как кандидатскую диссертацию. «Ректор ее института дал самую высокую оценку», продолжал делиться радостными новостями Корнеев. Каждая его новость раздражала все больше, а совсем уж бесило то, что генерал рассказывал ему все это как близкому человеку, как другу, который вот-вот станет родственником. «Сонечка завтра готова приступить к своим обязанностям», наконец сменил тему Виктор Николаевич. «Прекрасно. Рад, что все так хорошо у вас, только занят сейчас. Но уж раз ты позвонил, скажи, есть сдвиги в расследовании убийства Марьянова?» «Есть». Автомобиль, который использовали убийцы, обнаружен и задержан вместе с владельцем. Он хотел вчера поздним вечером, на ночь глядя, скрыться из города. Он из Ростовской области, село Чалтырь. Армянин и прикидывается дурачком. Я лично присутствовал на допросе. Он, как увидел меня в генеральском кителе, чуть сознание не потерял от страха. Начал на пол падать и кричать, что он не террорист. Говорит, мамой клянусь, слезы пустил. Втирал нам, что привез в наш город, сопу Ираков. Какую сопу? У него от страха крыша съехала. Не ожидал видно, что мы его возьмем. Спрашиваем, где он был ранним утром в позапрошлую субботу. Отвечает, что у земляка. Машина якобы стояла во дворе всю ночь и до обеда. Он только перед обедом в нее сел, и ему показалось, что она стоит не там, где ее оставил, и бензина в баке стало меньше. Уверяет, что был заправлен полный бак, а когда посмотрел на приборы, увидел, что всего половина осталась. «Представляешь, какой дурак!» Придумал самую тупую отговорку. «Как говорится, я не я, и машина не моя. Сейчас проверяем его личность и все его сказки». но он и сам понял, что в полной этой сопе оказался. Сопа — эта рыба такая, другое ее название — белоглазка. В Ростовской области все рынки ею завалены, так что выгодный бизнес для тамошних жителей пригонять к нам вяленую сапу еще и тарань, оптом сдавать перекупщикам или самим разводить по мелким магазинам. Скорее всего, он не врет. Привез, отдал земляку для развоза по торговым точкам и ждет, когда деньги за рыбу придут. А еще раки, товар ходовой. Про черную круж не говорю. Думаешь, опять мимо? Думаю, что кто-то воспользовался его автомобилем. Где хоть машина стояла? В Мурино. Как раз по пути на Валаярве. Ну да. Откуда ты название озера знаешь? Мы же не раскрывали название. «Долго, что ли, узнать?» – спокойно ответил Высоков. «Может, ты и прав. Если автомобиль он оставлял возле дома, где установлена камера, то записи уже сейчас у наших сотрудников. Так что личности быстро установим. Если, конечно, есть камера наружного наблюдения. А если нет, то снова мы в этой рыбе по самые уши. Ну ладно, давай до связи». «Погоди, Софья Андреевна, передай, что завтра буду после обеда, если вообще появлюсь». У меня завтра соревнование по стрельбе из пистолета. Так и у меня тоже. То есть сам лично не участвую, но от ГУВД несколько команд будет. Отдельной командой городское управление. когда-то я тоже за нее выступал. А ты за честь судейских, значит, постоять хочешь? Ну-ну. У вас-то есть стрелки нормальные? У нас есть судебный пристав, полгода как пришел, а до того был в армейском спецназе. После ранения и госпиталя жена запретила ему в армию возвращаться, и он перешел в службу приставов. «Спецназ — это, конечно, серьезно», — согласился заместитель начальника ГУВД. «Но это если соревноваться в стрельбе из Калашниковых. а из пистолета против моих ОМОНовцев у твоих приставов нет никаких шансов. В любом случае командный зачет по трем лучшим результатам участников команды». «А если результат равный?» то тогда смотрят по-четвертому, а то и по-пятому. Но до такого еще никогда не доходило. «Посмотрим», — сказал Владимир Васильевич. «Мне нравится твоя уверенность. Сам-то часто в тире бываешь?» «Два раза за последние пять лет». Слышно было, как генерал хмыкнул в трубку, а потом быстро попрощался. Настроение после звонка заметно улучшилось. Стало понятно, что следствие идет по ложному пути. Подобные преступления раскрываются по горячему следу, к тому же нет свидетелей, нет и быть не может. До конца дня Высуков досиживать не стал, собрал команду стрелков, и они отправились в тир. Владимир Васильевич ехал на служебном Вольво, а все остальные на сером микроавтобусе с тонированными стеклами. Владимир Васильевич перебирал в памяти недавний разговор с генералом Корнеевым и вдруг подумал о том, что почему-то не приходило ему в голову прежде. Прокурор Марьянов встретился с Ипатьевым вечером и получил от него папку с компроматом на карсе И после этого поехал куда-то, где провел ночь и откуда выехал ранним утром на рыбалку в глухое место. Почему следствие не пытается выяснить, где Георгий Иванович Марьянов провел последнюю в своей жизни ночь? Возможно, уже выяснили, но скрывают, считая, что это к делу не относится. С участниками команды Владимир Васильевич познакомился и даже провел небольшую тренировку с ними, сам стрелял и следил, как это делают другие. Шансов у его команды в самом деле было немного, как и уверял заместитель начальника ГУВД. Высоков оказался лучшим стрелком в своей команде. Неплохо стрелял еще и молодой судебный пристав, но очков выбил меньше, хотя, возможно, он специально поддался заместителю председателя городского суда. Дома Высокого ждали ужин и счастливая Настя, которая сообщила ему, что с завтрашнего дня она выходит на работу. И почему-то это известие совсем не обрадовало Высокого, как будто он предчувствовал что-то.